Глава 6. Отделение скорой помощи клиники Роже Салангро в самом центре огромного больничного комплекса, раскинувшегося на несколько гектаров. Усталые лица, раздраженные люди, не понимающие, почему им приходится ждать. За неимением места больные на каталках лежат прямо в коридорах. Среди них и неизвестный с автобусной остановки, он так и не изменил позу, в которой его оставили санитары. Жюли гладит его по голове, разговаривает с ним. Она знает, что он ее слышит. Она пытается ободрить его, объяснить, что врачи вот-вот займутся им, что она придет проведать его завтра. Жюли заходит в маленький кабинет за приемным отделением, забитый папками с документацией. Заведующий отделением мартина конвас измученная ночным дежурством приветствует ее усталой улыбкой они из жюли почти ровесницы обеим около сорока и они прекрасно ладят друг с другом жюли рассказывает о случившемся и привезенного ею человека быстро передают в руки травматолога она просит также чтобы его осмотрел психиатр и чтобы ее держали в курсе происходящего прежде чем уйти Она на минутку заходит в соседнюю комнату, своего рода пристанище для службы экстренной психиатрической помощи. Складная кровать, простой сосновый стол и стулья, окно выходящее на парковку, 15 квадратных метров, предназначенных для дежурного психиатра. Сегодня там дежурил Жиром Каплан, интерн второго года в клинике Фрейра. Он как раз повесил халат и натягивает выленившую джинсовую куртку. Он улыбается, увидев жюли, они пожимают друг другу руки. Каплан высокий, худой, у него красивые темные волосы, а главное, он на десять лет моложе ее. Ему всего двадцать семь. Она, в свою очередь, вежливо улыбается. Ну, как прошло дежурство? Сегодня спокойно. Один шизик и одна попытка самоубийства. Кстати, хорошо, что вы здесь. Жюли машет рукой в сторону парковки за его спиной. «У меня выходной. Я просто заехала. Завтра, ладно? Хочу поехать поспать. Я тоже, но это ненадолго». Жюли вздыхает. «Ну ладно». Она показывает на фиолетовую кружку, стоящую среди других кружек, с инициалами. «Люк Грэхем на месте? Нет, сегодня он не дежурил». Люк грехем как остальные психиатры регионального клинического центра, работает в клинике Фрейра в 300-400 метрах отсюда. Однако он регулярно берет ночные дежурства в отделении скорой помощи Салангро, где занимается больными, поступающими по поводу, скорее, психиатрических расстройств, срывов буйного или антиобщественного поведения, чем травм. «Вы хотите повидаться с ним по какому-то конкретному поводу?» Жюли сует руки в карманы куртки. «Нет-нет, я просто увидел эту фиолетовую кружку». Каплан, судя по всему, понимает. «Ах да, история с этим больным. Вы знаете, что вся скорая помощь уже в курсе?» «Конечно. Буйно помешанный, размахивая фиолетовой кружкой, запер сотрудницу социальной службы и психиатра» застав их за разговором в этой самой комнате. Такое не может пройти незамеченным. Я бы предпочла, чтобы об этом не говорили. Здесь стены такие же тонкие, как больницы, фрейра. Каплан открывает историю болезни. Ну так вот, больного зовут Клод Дехане, ему 57. Доставлен сюда бригадой скорой помощи прямо из Арраса. Два удара ножом в грудь. А что, в Арасе нет больницы? Есть, но эти ножевые ранения. Он сам себя порезал. Они сразу же подумали о Фрейра, решили, что у больного расстройство или нестабильность психики. Проблема в том, что Клод Дехане хочет уйти. Он психиатров на дух не выносит, и удержать его невозможно. Поведение совершенно не агрессивное, он в полном сознании мыслит логично. Жюли берет историю болезни, надевает очки и читает по диагонали. До 1982 года известный репортер. Живет на ферме под Аррасом. В конце 1982 года консультировался у психиатра в больнице Святой Анны. Добровольный курс лечения, прерванный через пять недель. Лечение у психиатра по поводу «Она прищуривается». Торможение полового влечения – а также психической травмы, полученной во время резни в Сабре и Шатиле в Ливане. Судя по всему, он был там в качестве репортера. Наверное, все видел. Хм. А известно, почему он прервал лечение? Нет. Дети, жена, это не указано. А он не очень-то разговорчив. Она отдает ему историю болезни и снимает очки. А вы сами думаете, что ему следует провести несколько дней во Фрейра? Попытка самоубийства в его возрасте — не важный симптом. Велик риск, что как только он выйдет, повторит попытку. Жюли показывает на кофеварку. «Сделайте мне покрепче и сходим к нему. Отличная штука это ваша кофеварка. Повезло вам». Жюли одобрительно улыбается. «Стоит всего ничего, а служит вечно». Каплан наполняет фиолетовую кружку и протягивает ее Жюли. Выпив кофе, они идут к лифту. Жюли поправляет волосы перед зеркалом. «Завтра мне все-таки придется зайти в отделение Люка грехема «Я привезла в скорую больного». «Вполне вероятно, его переведут в фрейра». «Люк, надеюсь, не в отпуске?» С тех пор, как вы тут работаете, вы хоть раз видели, чтобы у Люка был отпуск? За последние полгода нет. Он будет на месте. Но кроме него в Фрейра есть и другие психиатры, вы в курсе? Дверь лифта открывается, и это позволяет Джули выпутаться из неловкой ситуации. Она останавливается перед палатой Клода де Хане. Если ему не нравятся люди в халатах, вам лучше подождать меня здесь». — говорит она и входит в палату одна. Клод Дехане, лежа на кровати, медленно поднимает правую руку и трогает толстую повязку у себя на груди. «Жюли, держа перед собой сумку, подходит ближе. Вам не надо бы столько двигаться. Кто вы?» — спрашивает отец Алисы, поворачиваясь к ней. «Жюли Рокваль. Я работаю в связке с больницей. Как бы это сказать? В общем, играю роль...» Моста между больницей и внешним миром. Клод поворачивается к окну. Долгое молчание. Когда я смогу выписаться? У меня две коровы, они сдохнут от голода. Если все будет хорошо, вас выпишут дня через два-три. Не волнуйтесь за коров. Вы всегда можете позвонить, кому сочтете нужным. Как вы себя чувствуете? Как человек, которого ударили ножом. Клод садится на кровати, его лицо напряжено. Под черными глазами явственно проступают морщинки. Жюли тоже присаживается на край кровати и ставит сумку на пол. Вы припоминаете что-то конкретное? Ничего. Жалко. Жюли встает, придвигает стул, устраивается в углу палаты. Потом достает из сумки ноутбук. Клод заинтересованно наблюдает. Что вы делаете? Простите, я занимаю вашу палату? Больше не обращая на него внимания, она поворачивается к нему спиной и начинает изучать документы в компьютере. Клод не сводит с нее глаз. Ему невыносимо слышать стук клавиш. Проходит несколько минут, он спрашивает. «Если я вам расскажу, вы уйдете?» Она не отвечает. Клод размышляет несколько секунд. «Я ударил себя ножом вчера вечером, если вам интересно». Я сидел на крыльце, лицом к коровнику и ударил себя прямо в грудь. Два раза. Очень сильно. Жюлия опускает крышку ноутбука и поворачивается к нему. Он повторяет ее движение и стискивает зубы. Боль просто ужасная. Я не знаю, что на меня нашло. Но, уверяю вас, я страшно пожалел об этом. Мне было очень больно. Я попытался привести себя в порядок в ванной, Смочил водой полотенце, чтобы смыть кровь и все рассмотреть, потом приложил его к ранам. Вроде это помогло. Кровь текла не сильно, ничего страшного. А потом я спокойно вызвал скорую. Жюли кладет ногу на ногу, бежевые брюки приоткрывают тонкие щиколотки. Почему вы совершили этот бессмысленный поступок? Клод вжимается затылком в подушку и смотрит в потолок. «Потому что... потому что... мне все надоело. Я вдруг увидел все в черном свете, какие-то мухи роились перед глазами и... Ну что еще сказать? Нож валялся рядом со мной. Я взял его, направил себе в грудь и вот... Объяснения нет». У попыток самоубийства всегда есть какое-то объяснение. Клод поворачивает к Жюли голову, слегка улыбается, и при этом на его щеках появляются новые морщинки. Похоже на шрамы, оставшиеся от порезов при бритье. Какое объяснение? Призыв о помощи. Моя жена проводит большую часть времени в центре для тяжелых инвалидов скоро я не смогу ходить из за боли в спине и умру в одиночестве среди холмов все в порядке вы же видите он сжимает губы снова смотрит куда то в окно потом поворачивается к собеседнице послушайте вы можете мне говорить что угодно нет я не стану лечиться я не собираюсь ложиться к вам в клинику с какими то психами я знаю психиатров знаю врачей я всегда плыл в одиночку «С Божьей помощью!» Он указывает на телефон. «Теперь, когда вы получили, чего хотели, не могли бы вы придвинуть его ко мне и перебраться в другую комнату?» Жюли берет сумку и протягивает ему трубку. «Мы здесь не для того, чтобы докучать вам». «Вовсе нет». Она выходит и идет к Каплану. «До завтра. Увидимся в Фрейра. Я еду спать». «Вам не удалось его убедить?» «Он психоригидный тип, а я всего лишь сотрудница социальной службы, а не волшебница».